Хотя сам Сэлло и не был хорошим инженером, но все же сумел снять все промеры и дать чертежи для производства копий на Марсе. А важнее всего было то, что Сэлло владел запасом наиболее мощной энергии во всей Вселенной, в СОС или всемирного стремления осуществиться. Сэлло щедро пожертвовал половину своих запасов в СОС на самоубийство марс Эрл Монкраев, дворецкий, создал свои финансовые, снабженческие и разведывательные организации с помощью грубой силы денег и на основе глубокого понимания хитрых, злонамеренных, завистливых людей, носивших маску служливости. Именно такие люди с радостью брали марсианские деньги и исполняли марсианские заказы. Вопросов они не задавали. Они были благодарны за то, что им дали возможность подтачивать, как термиты, устои окружающего порядка. Они принадлежали к самым разным слоям общества. Упрощенные чертежи космического корабля «Сэлла» были раздроблены на чертежи отдельных частей. Чертежи этих частей были розданы агентами Монкрайфа, фабрикантам во всех странах. Фабриканты понятия не имели Части чего они делают? Они знали одно — за это хорошо платят. Первую сотню марсианских кораблей собрали служащие Монкрайфа прямо на земле. Эти корабли получили запас в СОС, переданный Монкрайфу ромфордом в Ньюпорте. Их тут же пустили в дело, они сновали между Землей и Марсом, перевозя машины новобранцев на железную равнину Марса, где возводили город Фебу. Когда Фебу построили, все шестеренки и колеса вращались с помощью всос, которую дал Сэлло. Румфорд заранее решил, что Марс должен потерпеть поражение в этой войне. Поражение как можно более глупое и чудовищное. Предвидя будущее, Румфорд в точности знал, как это будет. И он был доволен. Он хотел при помощи великого и незабываемого самоубийства Марса изменить мир к лучшему. Вот что он пишет в своей карманной истории Марса. Тот, кто хочет добиться серьезных перемен в мире, должен уметь устраивать пышные зрелища, безмятежно проливать чужую кровь и ввести привлекательную новую религию в тот короткий период раскаяния и ужаса, которая обычно наступает после кровопролития. «Любую неудачу земных вождей можно отнести за счет отсутствия у вождя», — говорит Румфрут, — по меньшей мере одного из этих трех качеств. «Хватит с нас бесконечных фиаско разных диктатур, в которых миллионы гибнут ни за что ни про что», — говорит Румфрут. «Давайте...» Для разнообразия организуем под предводительством выдающегося полководца смерть немногих за великое дело. Румфорд собрал этих немногих на Марсе, и он сам был их превосходным вождем. Он умел устраивать зрелище, он был готов совершенно спокойно проливать чужую кровь. И у него была в запасе одна привлекательная новая религия, который он собрался ввести после войны. У него были свои методы, чтобы продлить тот период раскаяния и ужаса, который настанет после войны. Все это были вариации на одну тему. Славная победа Земли над Марсом была ничем иным, как подлым избиением практически безоружных святых, которые объявили беспомощную войну Земле, чтобы объединить все народы этой планеты в одно человеческое братство. Женщина по имени Би и ее сын Хроно были в самом последнем эшелоне марсианских кораблей, в последней волне, докатившейся до Земли. Собственно говоря, это была маленькая волнишка, состоявшая всего из 46 кораблей. Остальные космические корабли марсиан уже приземлились на верную смерть. Эту последнюю волну или волнишку увидели с земли. Но в нее не полетели термоядерные ракеты. Их больше не осталось, стрелять было нечем, они все вышли. Так что... Волнишка дошла до земли беспрепятственно, она разлилась по лицу земли.